невероятные эритроциты ученые подсчитали что человек среднего роста и веса в минуту потребляет около двухсот пяти миллилитров кислорода опять же согласно расчетам это количество он сможет получить только в том случае если кровь протекающая по сосудам его тела из каждых ста миллилитров своего объема будет отдавать в ткани шесть миллилитров растворенного в нем кислорода Для этих целей в нашем организме имеется специальная транспортная система карааваны уже известных нам эритроцитов доставляющих кислород в различные органы и ткани в свою очередь каждый эритроцит на тридцать пять тридцать восемь процентов состоит из уникальнейшего вещества геоглобина или как его иногда называют молекулярного легкого И хотя это соединение уже многие десятилетия находится под пристальным вниманием биохимиков и физиологов, тем не менее оно по-прежнему таит в себе немало тайн и загадок. И все же об этом веществе ученые узнали многое. Например, гемоглобин состоит из белковой части глобина, состав которого входят четыре полипептидные цепочки. В свою очередь, каждая цепочка связана с одним гемом, гем же в свою очередь состоит из циклического соединения парферина в центре которого находится атом железа у этого атома шесть валентностей четыре удерживают его внутри парферинового кольца и лежат в плоскости кольца а две словно антенны приемника направлены вовне перпендикулярно этой плоскости одна из этих антен связаноа с цепочкой белка глобина другая охотится за молекулярным кислородом если охота оказывается удачной гемоглобин превращается в окси гемоглобин любопытной особенностью в механизме функционирования молекулярного легкого является своеобразная кооперация гемов одной молекулы емоглобина заключающаяся в том что все четыре гема работают не порознь а вместе и согласовано Каждую следующую молекулу кислорода гемоглобин захватывает и отдает легче, чем предыдущую. То есть каждый гем каким-то непонятным путем узнает, присоединили соседние гемы кислород или еще нет. Еще в 70-м году прошлого века лауреат Нобелевской премии англичанин Макс Перутс выдвинул гипотезу, которая, по его мнению, объясняла механизм работы гемоглобина. ее суть ученый пояснил на следующем примере представьте говорил он четыре человека взявшись за руки образовали круг каждый из них должен поймать мяч который бросает кто то находящийся вне круга человек который ловит мяч первым испытывает больше всего трудности поскольку ему необходимо освободить обе руки второму поймать мяч легче так как одна рука у него уже свободна проще всего завладеть мечом последнему из этой четверки потому что он никоим образом не связан с соседями ну и конечно же людям стоящим лицом к мечу поймать его легче чем тем кто стоит к нему спиной если же эту игру экстраполировать на работу гемоглобина то первая молекула кислорода присоединяется к нему труднее всего затем по мере насыщения кислорода целевые мостики между цепями гемоглобина разрываются и молекула из дисоксиформы превращаются в окси формуу то есть из структуры которой вступить в реакцию с кислородом сложнее в ту которой это сделать легче и чем обильнее насыщается кровь кислородом тем большее количество молекул гемоглобина приобретает кссиструктуру всего же в одном эритроците диаметр которого всего семь микрон находится двести восемьдесят миллионов молекул гемоглобина каждая из которых состоит из десяти тысяч атомов в целом в организме человека циркулирует около два пять триллионов эритроцитов общая площадь их поверхности составляет три тысячи восемьсот квадратных метров но в этом невероятно огромном количестве эритроцитов содержатся всего два цел сорок пятьдесят сотых грамма железа благодаря которым мы дышим а ведь столько весит небольшой железный гвоздик который условно говоря позволяет нам жить так как именно железо в легких присоединяет кислород и в тканях отдает его кроме того благодаря железу кровь человека как и у всех позвоночных животных имеет красный цвет впрочем она такого же цвета у некоторых моллюсков дождевых червей пиявок в том что гемоглобин находится в эритроцитах есть своя логика и строится она на том факте что в жидкой части крови то есть в плазме находятся белки которые обладают так называемым онкотическим давлением способностью удерживать воду около себя препятствуя ее проникновению внутрь капилляров через их стенки но так как гемоглобин тоже белок о будучи растворенным в плазме он резко увеличивал бы ее поглощающую способность в результате кровеносные сосуды переполнились бы водой которую всасывали бы из тканей загустевшие концентрированные плазменные белки подобное явление встречается в реальной жизни происходит это при отравлении кислотами или при неправильных переливаниях крови стенки эритроцитов тогда разрушаются и гемоглобин поступает в плазму а поскольку вернуть его обратно в эритроциту уже нельзя то приходится выводить его наружу а вместо поврежденной собственной крови больного вливать ему донорскую для этого из одного кровеносного сосуда выпускают три пять литров дефектной крови И в то же самое время в другой сосуд вливают такое же количество заранее приготовленной здоровой донорской крови иногда чтобы растворенный гемоглобин не забивал почки в кровь в больного в большом количестве вводят щелочные растворы затем вливают препараты стимулирующие мочи отделения в этом случае сначала идет темно красное потом красное розовое и наконец светло желтая моча что же касается деловых качеств гемоглобина то каждый его грамм может связать одну целую тридцать четыре миллилитра кислорода если же вспомнить что в ста миллилитрах крови здорового человека содержится пятнадцать граммов гемоглобина то расчеты показывают что это количество крови может обогатиться двадцатью миллилитрами кислорода иначе говоря содержание кислорода в нормальной крови будет равно два объемным процентам какие же условия должны соблюдаться чтобы гемоглобин максимально загрузился кислородом в практическом плане эти условия связаны с процессом перехода кислорода из альвеол в эритроцит а этот процесс в свою очередь обусловлен формой эритроцита который как мы уже знаем представляет собой два яко вогнутый диск такая форма наиболее выгодна для быстрой диффузии молекул кислорода в глубь эритроцита так как при такой конфигурации диффузионная поверхность увеличивается а диффузное расстояние которое необходимо преодолеть молекулам кислорода уменьшается кроме того благодаря такой форме эритроцитом могут проскальзывать через тонкие извилистые капилляры однако как бы тесно не соприкасался диск эритроцита со стенкой капилляра между ними всегда находится слой плазмы и именно только через нее эритроцит получает кислород в альвеолах и онда его тканям правда попав в плазму кислородные молекулы сами пробиваются сквозь стенку капилляра в сторону тканевых клеток хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство что хотя в плазме растворяется очень мало кислорода всего три десятых миллилитра на сто миллилитров крови но именно этот скудный объем газа определяет степень кислородной загрузки эритроцитов как только количество кислорода в плазме уменьшается этот дефицит сокращается за счет дополнительных поступлений из эритроцитов когда здоровый человек дышит обычным воздухом в альвеолах содержится столько кислорода что молекулы его создают в плазме протекающие крови напряжения около ста миллилитров ртутного столба что позволяет почти полностью загрузить эритроциты кислородом то есть в этом случае насыщение гемоглобина приближается к сто процентам поэтому и кровь в артериях становится ярко алой но бывает что загрузка гемоглобдина снижается и кровь начинает поставлять в ткани недостаточное количество кислорода тогда артериальная кровь темнеет и возникает артериальная гипоксия это может иметь место в двух случаях во первых гипоксия может появиться тогда когда скорость движения крови по легочным капиллярам возрастет в три раза и она будет проскакивать через них всего за четвертую часть секунды в этом случае нужное количество кислорода просто не успеет раствориться в плазме такое состояние бывает у больных с большой кровопотерей у которых в сосудах остается мало крови и чтобы обслужить весь орган ей надо часто часто забегать в легкие за кислородом второй случай недонасыщение крови кислородом возникает тогда когда утолщается стенка альвиолы воспаление легких либо увеличивается расстояние между этой стенкой и капилляром что происходит например при отеке легких в этом случае молекулы кислорода пробиваются через новые препятствия с трудом напряжение кислорода в плазме падает со всеми вытекающими отсюда последствиями очень интересно реагирует человеческий организм на постоянный недостаток кислорода в крови которое циркулирует в легких так у горцев проживающих в районах с разреженным воздухом эритроцитов больше чем у жителей равнин следует отметить что рост числа эритроцитов при артериальной гипоксемии вызван не непосредственным стимулирующим влиянием кислородного голодания на костный мозг в котором происходит образование этих красных телец а увеличением в крови специальных веществ, эритропоэтинов. Именно они-то и подстегивают производство эритроцитов костным мозгом.